Событие 59. -е. Инспекционная проверка. «Товарищ майор, почему в роте такая гнусная вонь?» «Правильно говорить не в роте, а во рту, товарищ генерал!» Василий Константинович Блюхер спал, приняв на грудь стакан казенки и воспользовавшись молодой женой, когда Брехта с японцем приволокли в штаб УКДВА. «Нет, не руки заламывали». «Приволокли, в прямом смысле». Ещё когда с катера на причале сошли, то правая нога комбата делала попытки шагать, а как чуть отошли, то решила стать в оппозицию к остальным органам и слушаться перестала. «Ребята, дайте передохнуть», — сказал Иван Яковлевич и зарылся мордочкой в замусоренную мостовую. Ветер гонял по ней прошлогодние листья и обрывки газет. Первое мая ещё далеко, и субботник проводить будут только через неделю, не раньше. Дворников же почти повывели». «Эй, комбат, что с тобой?» У пограничника была шпала, а как к нему обращаться, Брехт не знал. Все же гораздо проще станет через несколько месяцев. Шпала — капитан, три шпалы — полковник, а сейчас кто он? Начальник заставы? Командир какой-то роты? Пофиг. «Вася, все, не могу идти, у меня нога повреждена», — простонал Брехт. «Я Андрей, Вася — это мой помощник». Поправил капитан. «Андрей, это здорово, но я один черт не могу идти». «Лукин, Зеленский, возьмите раненого на руки. Вчера с вами проводили учения по переноске неходячих». «Зеленский? Дед, небось, того комика-президента». грохнуть его прямо тут. «Смотришь, по-другому пути Украина пойдет. Хотя и так по-другому. Хасан на три года раньше начался». «Да, а вот не факт, что настоящего не будет. Только более кровавого. Дожить еще надо, скоро чистки начнутся». Пограничники сложили руки крест-накрест, и Брехт уселся на это сиденье Приобнял деда будущего президента. Будет потом, что в мемуарах писать. Привлокли к штабу, сдали дежурному, оставили Васю бдить за японцем и ушли. Дежурный от Брехта отстранялся. Хоть и купался, а Сам чувствовал. Это вещь из желудка жирная, хотя сало и не ел, и отстирывается плохо, да и без мыла дело происходило. Но брехт ладно, а вот от японского старшего унтер-офицера несло как из сортира. Он, походу, еще и надобности под себя справил. Обе. Японца, не выдержав амбре, солдатик куда-то увел, а Иван Яковлевич сел на скамью в прихожей и вырубился. Проснулся от того, что его пнули по ноге. Хорошо, что не по больной. Над ним в тусклом свете лампочки на стене стоял командарм Блюхер, как живой. Позже не мог явиться. «Это вопрос или просьба?» «Как мог, спешил. 800 с лишним километров на самолете при скорости 200 километров в час. Потом еще чуть...» «Да рассказали мне уже». Блюхер улыбнулся. «Да, пованивает». «Ладно, Ваня, пойдем расскажешь, как там воюешь, а потом ко мне поедем домой». Отстираешься, отмоешься. Тут с Москвы из Народного наркомата тяжелой промышленности комиссия приехала. Сам Орджоникидзе звонил, чтобы их встретили и все показали. Они из Управления противовоздушной обороны и военизированных спецчастей НКТП СССР. Хотят посмотреть, как ты с Браунингами управляешься. Но это все мирецков Когда в марте комиссия была под руководством комиссара Березкина, хвастать-то нечем... Вот про твои браунинги и рассказали. А там запомнили и заинтересовались. Вот прислали двух ухарей из противовоздушной обороны. Брехт прикрыл глаза. Нужно собраться. И доковылять до второго этажа. Он думал, что тут кипиш. Послы японские бегают, Сталин с буденным усы топорщат, бровями насупливаются, молнию из с громами грохочут. «А тут ребята просто хотят посмотреть, что из браунингов можно самолеты сбивать. И из-за этого его оторвали от настоящей войны. Хотелось зарычать. Так и сделал. Нет, не от злости. От боли в ноге. Про себя зарычал и дохромал. Рассказывал в мельчайших подробностях больше часа. Потом по второму разу для гораздо большего числа слушателей». в перерыве пока большие начальники срочно разбуженные блюхером, просыпались и собирались принесли чая и баранок начальники рычали эти в заправду полк перебил взводом зам по кавалерии чуть шашку не выхватил хотел зарубить в руна я документы из карманов вынул у тех кто попал на полуостров это около батальона остальных убили на расстоянии семь потопленных кораблей видно. Торчат из реки на мелководье. «Да кто тебе право дал развязывать войну с Японией? Ты приказ читал не поддаваться на провокации?» Гремел комиссар армии Лазарь Аранштам. Брехт про него из будущего одну интересную информацию знал. Он молочный брат Тухачевского. В смысле, у них одна жена на двоих. Отбил будущий маршал. Расстреляют потом. Да, всех расстреляют. И жену тоже. «Я ведь на них не нападаю, я защищаюсь». «Комбат, ты совсем с ума сошел? Ты бомбил территорию Кореи!» «То есть нужно было ждать, пока они полк высадят и дойдут до Владивостока?» «Там нет ни одной нашей части до Артема!» Слабо отбивался Иван Яковлевич. «Все, прекратили грызню!» — повысил голос Мерецков. «Василий Константинович, что делать будем?»